Сир Никита был сегодня в ударе. Путешествие на дно морское, о котором ему подсказали, вышло настолько продуктивным, что он не мог не плакать от счастья. Сегодня он получил новых сектантов, новых послушников Рика, и не где-то, а под водой. Русалы, с которыми ему пришлось столкнуться и поговорить, с уверенностью в глазах пытались объяснить ему, что Рик не бог, а демон, на что сектант лишь рассмеялся. Доводы, которые он им преподнес, оказались сильнее того, во что они поверили. «Он великий бог нищеты», – разглагольствовал тот в жемчужном замке, – «сила его не знает границ». В целом русалы и сами нашли объяснение, почему ловушки против демонов не сработали на этом рике, и в конечном счете клятвенно пообещали ежедневно молиться богу нищеты. Но этого обещания было мало Сиру Никите. Он взял с главного русала слово, что тот построит храм, но под водой, и дал ему на это срок – неделю. И отныне Сир Никита плавал в самом обычном воздушном пузыре, держал в руках небольшой планшет и писал в нем «Твое имя? Имя?» Он задумался, вхватил губами стилус и начал его грызть, думая, как бы его прозвать. Другие сектанты, которые также плыли рядом в пузырях, начали переговариваться друг с другом, засматриваясь на обгоженных русалок, которым только и давай как человека без штанов. Особо выделялась рыженькая, родная дочь главного русала. «Ёрш!» – наконец выпалил сир Никита. «Отныне ты, Ёрш, правитель морских глубин и главный сектант подводного мира». Не сказать, что русалу очень понравилось его новое имя, однако он верил Сиру Никите на слово, что если что-то пойдет не так, то к ним опять придет Рик, и вот тогда ему точно не сдобровать. Сектанты верхнего мира, как они теперь себя называли, ушли от русалов лишь в восьмом часу вечера. Несмотря на то, что у каждого было множество планов, никто не расстраивался насчет того, что они убили время, находясь под водой. Ведь теперь их вера стала еще больше и сильнее, они стали свидетелями последствия того, как их великий бог нищеты чуть было не уничтожил целый подводный мир. Когда исследователи дна выползли наружу, вышли в город и вернулись на кладбище, к ним подошли очень странные люди в черных костюмах, в очках и с не очень хорошей аурой. Добрый вечер. На пороге храма появилась женщина в черном костюме с серебряными волосами и солнцезащитными очками. Что было странно, ведь за окном была ночь. Где я могу пообщаться с сиром Никитой? Это я, – недовольно ответил Никита и вышел на порог храма. Кто вы и что вам нужно? Мы ищем одного очень сильного человека, который мог бы нам помочь в очень нелегком деле. Ее голос был стервозным, и он сразу не понравился Никите. Он и ответить-то ничего не успел, когда за его спиной нарисовался шакал со своей женой. Волколют втянул воздух своими ноздрями, оскалился и прошептал на ухо Никите. «Это нехорошие люди, я чувствую. Пускай убираются». Он сжал кулаки и зашептал. «Они очень плохие, сомнений нет». Никита и сам это понимал, только было бы некрасиво вот просто так послать к чертовой матери неизвестных. Но и те не собирались уходить без ответа на свои вопросы. Из шести гостей только один отличался от компании. Он был с цилиндром на голове, все в тех же черных очках, как и остальные, но в белом костюме. Был, так сказать, белой вороной в этом гадюшнике. И именно его голос, а точнее подача, смутила сектанта. «Долго эти додики будут мозги делать нам, а?» Он скрипел, а не говорил. От его голоса кровь стыла в жилах. «Честно, надоело время тратить на пустышек. Короче...» он сделал шаг и снял шляпу с головы. — Говори, утырок, где ваш рик и как нам его достать? От его внешности у Сира Никиты все волосы на теле встали дыбом. Страшнее существа он никогда не видел.